Глава пятая. Всю неделю я работал с новыми кассетами, в надежде открыть в моих регрессиях хоть какую-то связующую нить. После каждого сеанса я брал домой свежую кассету, пару раз прослушивал её, а затем переносил содержащийся в ней текст на бумагу. На следующее утро, ровно в 9:55, я сидел возле каменных львов терпение и стойкость, дожидаясь вместе с ними открытия библиотеки. Каждый раз, как и в истории с Фаукетом, Фа я принимался за дело полный энтузиазма, но чем глубже я зарывалс в очередное исследование, тем яснее мне становилось, что я вновь попусту трачу время. Жизни шестерых моих предшественников были разбросаны во времени всего последнего тысячелетия. Никто из них если считать фауки это не был известной исторической фигурой но трое упоминались или же принимали участие в зарегистрированных событиях процессах что могло быть использовано для проверки их свидетельских показаний не просто было установить относительно каждого существовал ли на самом деле так я по-прежнему работал над историей принта бегли Но их рассказы как будто отвечали установленным фактам. В определённых отношениях и в определённых частях рассказа детали, упоминаемые ими, оказывались поразительно точными. Подлинные затруднения поджидали меня лишь когда я начал сводить мои жизни в единое и выяснять в каком смысле они могли бы стать определяющими для моей собственной, так сказать, нынешней. Было достаточное количество изрядов вон выходящих совпадений тем, повторяющиеся образы, определённые фразы и ключевые слова, всплывающие во многих, хотя и не во всех регрессиях. Так, например, в косете Бегли непрерывный дождь туман, мухи, голодные собаки, свет в окне башни, слово водопад. Всё это совпадало с описанием странствий Фаукета под джунглями Матогросо. Но на этом всё и заканчивалось. Связи были сами по себе бессмысленными, и несмотря на беспрестанные попытки, мне не удалось выстроить их или из них не ни структуры, никакой-нибудь последовательности. В конце недели я серьёзно подумывал о том, чтобы обратиться к своему сослуживцу Алю и попросить его прогнать весь материал через один из наших больших компьютеров Мэнс-4. При наличии хорошо составленной программы она была способна промчаться через целые тысячелетия и в течение нескольких микросекунд выдать правильный ответ на любой вопрос. Я даже начал готовить намётки такой программы. Но сразу же в ходе работы выяснилось, что моё знание этих шести жизней был настолько фрагментарным, что составить работоспособную базу исходных данных представлялось просто невозможным. Возникало слишком много вариативных ситуаций. Со временем я изготовил ниже следующие суммарные характеристики шести регрессии. Каждая рассмотренная еюдина, они представляют всю информацию, необходимую для правильного осмысления того, что произошло в последующие недели. Я располагаю их здесь в хронологическом порядке, в отличие от порядка расшифрованных записей. Четвёртый кассета. Торфин родился в 1947. Мореплаватель, земледелец Возглавил группу норманнов из Ватнсфьорд Норвегии и переселился на маленький отдалённый остров Боререй. -э Установить местонахождение по карте не удалось. Собирался обрести здесь покой и вести существование в мире с людьми и с природой, что в его родном краю представлялось уже невозможным. Верил по неизвестным причинам Что остров представляет своего рода святую землю. Переселенцам пришла с несладко. Суровый климат, чалны разрушены бури, постоянная нехватка пропитания. На острове не было деревьев, и поэтому новых челнов изготовить не удалось. Все оказались в ловушке. Разпри войны между переселенцами Торфин На которого возложили вину за провал всей затей, вместе с семейством был изгнан из общины, поселился в пещере, умер от голода. Третья кассета. Жан Кабэ, примерно 1250-1288 годы. Аптекарь-алхимик жил и занимался медициной в Лионе и Экс-с. Втайне посвятил себя поиском философского камня, алхимической формулы, позволяющей получать идеально чистое золото. Был убеждён в возможности достичь личного бессмертия путём последовательного совершения семи смертных грехов. Жена и двое детей умерли от чумы во время эпидемии. Жанка Б обвинит себя в том, что заразил их, работая с изумлёнными Весеннего дня не в Провансе разнесло чуму. Обитатели Экса сочли виновником эпидемии Жана Кабэ и сожгли его заживо в его собственной лаборатории за занятие колдовством. На пороге смерти он увидел огромные врата, за которыми надёжно сокрыт и лежит камень, однако врата для него не раскрылись. Пятая коссета. Томаза Петаччи. 1558-1589 годы. Поэт, философ, монах, уроженец Неаполя, сын рыбака, вступил в орден доминиканцев в двенадцатилетнем возрасте. Больше увлекался науками, чем религией, проявлял независимость в оценках и суждениях и вскоре вступил в серьёзную борьбу с римскими религиозными инстанциями, критиковал церковь и политическую систему. был убеждён в том, что конец века принесёт великие социальные потрясения утверждал будто во сне Господь Бог открыл ему план создания универсальной республики описание этого плана перенёс в трактат под названием Город звёзд оставшийся неопубликованным рукопись конфискована тайной полицией папского престола и предана публичному сожжению петаччи арестован Явенно в Вельесе Римской инквизиции заточён в башню в окрестностях Фьезале умер под пытками. Вторая кассета. Субхуто 1761-1821 годы. Тибетский лама вступил в орден Сангха, представляющий собой врата, через которые каждый может выйти на великую тропу. испытывал озарение, но понял, что не хочет войти в окончательную нирвану и слиться воедино с вечной матерью, бесконечным бытием вселенной, прежде чем окончится страдание всего человеческого рода и будут спасены все земные твари. Всё больше и больше разочаровывается в духовной жизни, однако осознаёт, что не способен вести никакую другую Однажды в глубоком отчаянии уходит в снега на вершины Гималаев, чтобы уже никогда не вернуться оттуда. Первое костято П. Г. Фаукет 1867-1925 годы. Офицер, путешественник и так далее. Одержим маниакальным стремлением найти исчезнувшие города в джунглях Бразилии, считал их остатками забытой цивилизации, возможно, Атланта. В ходе последней экспедиции многочисленные отсрочки по причине плохой погоды, болезни и так далее отослал спутников и продолжил путь в одиночку. Искал водопад и каменную башню в лесу. Был убеждён, что найдёт там Зет, древний город, окружённый кольцом дикарских племён. Аслаб в результате набегания, рассказал о том, что проложил дорогу к цели, убитый индейцами племени Марсегос в нескольких шагах от предмета поисков. Шестая кассета. Принт Бегли родился в 1925 году, умер дата неизвестна. Батрак на ферме. Солдат. Место рождения Индиан Рич, жалкий шахтёрский посёлок в горах на востоке штата Кентукки. Слыл дурачком, был предметом насмешек как полукровка. Скрытные натуры отказался стать по семейной традиции рудокопом религиозной ирвинией резко осуждаемой его отцом спрятал Библию после посещения религиозного собрания и секты повторников в ходе которого ему открылось что он призван воспринял как личную миссию старинный обычай чероки следить за звёздами чтобы заблаговременно объявить о конце света призван в армию Я отправлен в Германию в феврале 1945 года. Мне долгий на весьма интенсивный опыт боевых действий, участник битвы под Нюрнбергом, одного из самых упорных и кровопролитных сражений последнего периода войны. По завершении битвы остался в оккупационном гарнизоне и был включён в похоронную команду. В моих детализированных заметках по поводу возможных связей между шестью регрессиями удалось выявить несколько повторяющихся образов, непосредственно восходящих к моему личному опыту. У меня не было, например, сомнений относительно того, что люстра в Нюрнбергском Пальмерхофе, заставившая принца бегли подумать о водопаде, возникла в регрессии под впечатлением от дуж, что висит в холле на 93-й улице. И когда бегли, отводя от неё взгляд, видит наверху дверь, это тоже едва ли может быть простым совпадением, равно как и образ девочки, прогуливающейся по берегу озера или камень, похожий на ползущего человека, или даже выражение юдоль скорбей в лексиконе бегли. Ясомненно, Всё это восходит к впечатлениям из моего недавнего прошлого, что означает конец всем спекуляциям на тему о том, что жизни являются подлинными историческими воспоминаниями. Насколько на данном этапе я мог судить, регрессии сотканы из того же зыбкого вещества, что и сны. Происходящие на бессознательном уровне процессы запоминания самых обычных деталей повседневного существования вызывают в жизни причудливы, но имеющие лишь маргинальное отношение к реальности фантазии. Но затем мне пришло в голову, что на всё это можно посмотреть и по-другому. Стоит мне признать собственную жизнь лишь седьмой серией всего цикла, как она строго говоря и была Ведь готовим материал для программирования, я при себе купил к списку шести жизней краткую автобиографию. Стоит поступить так. И окажется, что все образы, так или иначе всплывающие в регрессиях и как будто выводимые из моего личного опыта напрямую, на самом деле, окажутся не в большей, но и не в меньшей степени и релевантными. чем внутренние связи между шестью эффективными жизнями иначе говоря, всеми семеро сольёмся в одно целое, ключ ак пониманию которого не будет по-прежнему, хотя всё и встанет на свои места. И эта идея для меня, как для программиста, сама по себе привлекательна, ничего не объясняла, хотя бы часть. Потому что всё равно Повесил вопрос о том, с какой стати мрачная немецкая гравюра в коридоре Нью-Йоркской публичной библиотеки или люстра в доме моего психиатра приобрели столь доминирующее и столь тревожащее воздействие на моё воображение. Данные по-прежнему не коррелировали. Связующую нить, которую я надеялся найти, не давалось в руки. Принц Бегли оказался единственным из шести, история которого оставалась незавершённой. Мне надо было знать, что случилось с ним дальше. Поэтому я спросил у Сомервиля, не сможет ли он ещё раз вызвать Бегли в ходе сеанса. Поначалу Сомервиль отнёсся к этой идее скептически. В принципе, это возможно, сказал он. Но регрессия, связанная с Беглем, была сама по себе настолько травмирующего свойства, что проводить её дальше будет просто опасно. В конце сеанса, сразу же после того, как Бегль был арестован за убийство, Сомервеллу пришлось вывести меня из транса, потому что я начал проявлять признаки панического ужаса. Я возразил, что не имеет смысла оставлять незавершённой ту регрессию, которая, судя по всему, представляет наибольший интерес. И в конце концов Сен-Нервиль нехотя уступил моим настояниям. К прискорбию, этот сеанс оказался неудачным. В результате причудливого сдвига по фазе, как выразился Сен-Нервиль, мы с ним вместо Нюрнберга или Гор в Кентукки вновь очутились на маленьком и суровом острове Борарей. -э попали вместе с Торфином и его семьёй в пещеру, ища там приют от ледяного северного ветра. Необходимо отдать должное Санрвелю. Он никогда не утверждал, будто ему удастся 100% определить, какая именно инкарнация осуществится в каждом конкретном случае. Это подобно поиску определённой станции на шкале радиоприёмника, сказал он. Притом эта станция меняет длину и диапазоны волн совершенно произвольно. Даже в разгар очередной регрессии, особенно когда он продвигал персонаж вперёд или назад во времени, неожиданно возникали и другие голоса, одни из которых были нам уже знакомы, а другие не поддавались идентификации. Но ни один из них не принадлежал Принту Бегли. Его низкий голос, его Апалачский говорок с твёрдо произносимыми согласными мы бы ни с чем не спутали. Любопытно, чточей бы внутренний облик я не принимал, отвечал я саммервельюни измерно по-английски. Иногда в моих рассказах всплывали слова, значение которых мне было практически неизвестно, в моём словаре начесто отсутствовавшие, а с другой стороны, мои В предыдущие воплощения пользовались выражениями из моего лексикона, которые наверняка не были известны и Питач, например, внезапно заявил о том, что ему надоел неусыпный контроль со стороны Ватиканской полиции, что, конечно же, прозвучало чудовищным анахронизмом. Сэммервиль объяснил мне, что регрессия представляет собой визуальный опыт, в ходе которого под сознании самым естественным образом переводит происходящее на современный язык. В случаях с фаукетами бегли я вроде бы говорил с соответствующими обстоятельствам произношением и речевыми формулами, которые будучи плохим имитатором, я в дальнейшем не мог хоть в какой-то мере воспроизвести. Соммервель объяснял, что поскольку эти воспоминания были наиболее яркими, Их речевой фон оказался почти в той же мере адекватным. Я предположил, что это связано, скорее, с тем, что и Фаукет, и Бегли, мои ближайшие предшественники по времени, и что мы все трои исходно говорили по-английски. Но Соммервиль продолжал настаивать на том, что главное здесь в глубинной значимости их рассказов, особенно рассказов Бегли на подсознательном уровне. Меня отнюдь не убедила его аргументация. Согласен, что рассказ Бегли задевал меня куда сильнее, чем все остальные. Когда я выяснил, что он убил девочку в Пальменхофе, я ходил под впечатлением от этого несколько дней. Но несмотря на его преступление, он казался мне самым симпатичным из всех шестерых. А поскольку Бегли был моим непосредственным предшественником, И поэт моейво истории подвергалась самой большой проверке на предмет её достоверности. Казалось только естественным, что мне надлежит сосредоточиться в своих поисках на нём и попытаться хотя бы установить существовал ли он на самом деле. Библиотекарь ши из отдела генеалогии и краеведения в публичной библиотеке посоветовала мне обратиться в армейские инстанции за копией личного дела военнослужащего принты бегли. Я объяснил ей, что разыскиваю дальнего родственника из небольшого городка в южной части Кентукки, а известно мне о нём только то, что он был призван в армию во время Второй мировой. Она проявила верх любезности, показав мне, как надо заполнить форму номер 180. Я заполнил её и отослал в армейский отдел личного состава в Сент-Луис. Она также посоветовала Написать в мэрию городка, где родился мой родственник. Там должно быть свидетельство о рождении, сказала она. Ан начинать следует именно с него. Я уже отыскал по атласу Индиан Рич и по крайней мере убедился в том, что такое место действительно существует. Оно расположено в ущелье у южного конца Кумберлендских гор, вблизи от границы штата Тернеси и примерно в 8 милях к востоку от города Пасфорк. в Белканти именно в паспорте бегли по его словам ходил в школу согласно старому справочнику из Кентукки который извлекла откуда-то библиотекарь Индиан Ридж был основан на месте посёлка индейцев чероки под названием Тускарора в 1903 году Кумберлендской горнодобывающей компании и представлял собой шахтёрский посёлок В 1937 году в нём было 105 жителей, и Индиан-Ридж в справочнике описывали как деревушку, не представляющую никакого интереса. В Индиан-Ридж не существовало никаких официальных институтов. Я позвонил в мэрию Пасфорк и нарвался на секретаршу, объяснившую мне сонным голосом, что насколько ей известно, Индиан-Ридж попадает в По тамошней юрисдикции, однако всю информацию, касательно смертей, рождений, брак-счетаний, надлежит требовать письменным запросом. В тот же день я послал ей такой запрос. Хотя у меня и создалось впечатление, что на слишком быстрый ответ рассчитывать в данном случае не стоит. Затем я решил поискать имена Бегли в телефонном справочнике Бельканте. Я нашёл там троих Бегли Но ни один из них не проживал в Индиан-Ридж. Двое первых и слыхом не слыхивали родственники или однофамильцы по имени Принт. Третий, Арон Бегли из Пайнвилли, повесил трубку, как только я упомянула своём кузене. Библиотекарьша также посоветовала мне связаться с кем-нибудь из священников забытой Богом округи. Зевыв, что в этой части мира церковь по-прежнему является главной хранительницей местных преданий. В телефонном справочнике Бельканти в разделе церкви не было ни одной, расположенной в Индиан-Рич, хотя в паспорке напротив их оказалось едва ли не больше, чем жителей. Мне пришлось обзвонить добрую половину их, прежде чем я получил хоть какую-то зацепку. Преподобный Чарльз Ф. Беннингтон, священник церкви Святого Причастия и Троицы, сказал мне, что припоминает будто супружскую пару фамилии Бегли и впрямь проживало когда-то в Индиа-Андрич. По его мнению, эти люди то ли умерли, то ли уехали оттуда лет 30 назад. В церковь они не ходили, так что у меня не было с ними никакого контакта. Но имени Принт Бегли я, по-моему, никогда не слышал. Много парней издешних из мест отправились на войну, и почти никто сюда уже не вернулся. Не думаю, что он был убит, сказал я. Его, возможно, посадили в тюрьму или даже в психбольницу. Его нельзя было назвать чересчур нормальным. А вы не пробовали обращаться в психиатрическую больницу графства? Да, пожалуй. Но это я отложил напоследок. Насколько припоминаю, супруги Бегли не пользовались доброй славой в округе. Хоть и не могу сказать почему. Это всегда было нелучшее местечко, даже когда на шахтах была ещё работа. Но наверняка кто-то из старошних обитателей, те, кто старше, должны были бы знать их. Вы сказали, что работаете над книгой? Да, над книга и войне. Я прошу у ветеранов 7-й армии. Не думаю, что они захотят с вами разговаривать. Жители гор народ скрытный, а Савенко, когда приезжает чужеземец и начинает докучать им расспросами: "Можете вы минуточку подождать у телефона? Я хочу спросить у жены, она уроженка тамошних мест и знает о кругу куда лучше, чем я". Я услышал, как его ладонь накрыла телефонную трубку, а затем до меня донёсся сдавленный шум, означавший беседу в полуголосовый аппарат. Мистер Грегори, жена говорит, что убегли был сын. Хотя ей кажется, что его звали Непринт, а как-то иначе. Я ведь из ряда вон выходящим даже для Окомберленд. Разумеется, это могло быть какое-то другое семейство. Сейчас там никаких Бигли нет, но жена говорит, что их родственники проживают здесь в Пасфорке. А как вам кажется, они захотят со мной разговаривать? Есть тут один парень по имени Закс Альф. У него мотель по дороге в Пайнвиль. Он, наверное, и сможет вам помочь. Но для этого вам придётся сюда приехать. Не думаю, что он скажет вам что-нибудь по телефону. А как вы говорите, называется этот мотель? Мотель Сосновым бару.